Почему бы не предпринять защитные меры, чтобы уйти от ответственности? Да и к ракету старшему легко будет отделаться от непрошенного посетителя. Моя, мол, вещь, кому хочу, тому и даю. И ничего ему не сделаешь. Нет, рассуждал старший лейтенант. Здесь надо придумать что-то другое. А что если... У Майского появилась идея. Он поехал в ГАИ... И вскоре госавтоинспектор Сухоцкий появился у дома Кракета. Старик, как всегда, долго не открывал калитку. Сухоцкий решил, что приехал понапрасну, хотел было отправляться обратно ни с чем. Но во дворе показался хозяин. Не торопясь, он подошел к калитке и открыл ее. Сухоцкий представился и спросил, почему машина не прошла технический осмотр. Кракет растерялся. Я ведь думаю, что это можно и позже сделать. Позже, позже, проворчал старший лейтенант. Мы же вам две открытки прислали, а вы не являетесь. Нехорошо так, гражданин Кракет. Сегодня пятница. День представления вашей машины на техосмотр следующий четверг. И не заставляйте меня, пожалуйста, приезжать к вам снова. Сухоцкий козырнул, сел на мотоцикл, лихо развернулся и укатил. Прошло около часа, и Майский, который издалека наблюдал за домом крокета, увидел, как последний вышел со двора и направился вдоль улицы. На углу он подошел к висевшему на стене небольшого магазина почтовому ящику и опустил в него письмо. Майский подождал, пока он уйдет, и, приблизившись к ящику, прочитал, когда производится выемка писем. Получалось, что надо ждать полтора часа. И Александр, купив в магазине 300 граммов пряников, стал ждать. Прошло ровно полтора часа, и у почтового ящика остановился москвич-пикап. Водитель, молодая девушка, взяла большую сумку и подошла к ящику. Майский был тут как тут. Он подскочил к девушке, представился, попросил. Мы сможем взглянуть на... «Адреса писем, которые вы заберете из этого ящика?» «Если я скажу «нет», — улыбнулась девушка, — «вы все равно посмотрите». В ящике оказалось всего три письма. Майский нашел то, на котором стоял обратный адрес ракета записал, кому оно адресовано, повертел в руках конверт, как хотелось ему заглянуть внутрь. Отсюда, конечно, можно извлечь такие факты и фактики, что при других условиях на это и года не хватит. Но что поделаешь, тайна переписки охраняется законом. И он нехотя бросил письмо в мешок, который держала в руках девушка. Краб готовится к решительным действиям. Краб понимал, что надо торопиться. Игра в любовь с Борзовой не могла продолжаться долго. Правда, со многими ее странностями можно было до поры до времени мириться. Но вот, закавыков, добавок ко всему, она оказалась еще и ревнивой, стала следить за ним, интересовалась каждым его шагом. Попробуй пожить с такой. Жора прекрасно видел и разумел, что Люда своей будущей жизни не представляет без него. То ли чувства ее обострились до предела, но в характере своего возлюбленного она стала замечать некую фальшь, отсутствие искренности, Мимо ее внимания не проскользнуло и то немаловажное обстоятельство, что он живет странной двойной жизнью. И чем чаще Борзова интересовалась, где работает краб, где живет, с кем будет компанию, кто его родители, тем труднее становилось ему лгать, изворачиваться, ловчить. А в последнее время его сильно волновало и другое. Не привык многоопытный потрошитель несгораемых шкафов видеть, чтобы после дела следы оставались. Теперь он не сомневался, что стоит ему после кражи, как обычно, смыться, и Людка поднимет такой кипиш, что не возрадуешься, сама в милицию побежит. «Здесь надо что-то придумать», — рассуждал Краб. «Нужно пошевелить мозгами». «И такое придумать, чтобы сама Борзова на всех перекрестках, если понадобится, вопила, что ее любимый не причастен ни к каким уголовным деяниям. Сейчас он направился на почтамт.